Глава 49. Когда возле дома заливали новую бетонную дорожку с природными камнями, Джо даже немного руку приложил к физическому труду, небольшим шпателем нанося подобие орнамента на просветы между плоскими валунами. Так как особых художественных талантов у него не было, то получалось что-то очень похожее на древнешумерскую клинопись, окружающую камни. Самому Шредеру результат его творчества в финале показался следами голубей. Который как будто целой армией промаршировали по свежему бетону, оставив навеки следы своих лап в нем. Но сильно переживать из-за такой мелочи он не стал. Кому там надо дорожки перед домами рассматривать, чтобы укорять криворукого воятеля? Пока Шредер возился во дворе со своей дорожкой, замечал соседа индейца несколько раз. И решил, что пора познакомиться. Все равно это придется сделать. И лучше сразу, по-доброму, чем дожидаться каких-то общих проблем. Когда сосед вышел из дома, Джо подошел к живой изгороди, разделявшей участки земли, и помахал индейцу рукой. «Здравствуйте!», «Здравствуйте – улыбнулся он. «Меня зовут Джош редер Вы живете здесь?» «Если да, то я ваш новый сосед. Если будет у вас настроение, заходите по-соседски пропустить рюмочку. Если вам потребуется какая-то помощь, я всегда буду рад вам ее оказать». Джонни рассчитывал на слишком позитивный контакт, учитывая общую мрачность всех местных жителей но просто считал необходимым познакомиться с соседом из элементарной вежливости. И мало ли, вдруг ему самому срочная помощь понадобится, будет хоть кому обратиться за ней. Индеец не заставил себя долго ждать, а подошел к соседу со своей стороны изгороди и протянул руку для рукопожатия. «Бледнолицый, я буду называть тебя хорошая рука», огорушил он Джо неожиданным вступлением. «Хорошее рукопожатие». «А еще мне очень нравится орнамент, который ты нанес на свою садовую дорожку. Я, Манзома. Будем знакомы!» Джон опрягся с несколько ошеломленной полуулыбкой, слушая первые слова соседа и пожимая ему руку. «Вот и пациента сходу Бог послал, кажется». Собственно, ему в жизни не приходилось встречаться с такими уж настоящими индейцами. Были в его кругу общения и работы люди кровей коренных народов США, но немного общения, и они оказывались вполне обычными, уже испорченными цивилизацией, так сказать. А тут сразу обращение, как в кино. Индиец какое-то время смотрел абсолютно серьезно на соседа, а потом расплылся в улыбке. «Это шутка была. Меня зовут брендон Макфи, репортер. От рюмочки не откажусь никогда. Погодите пару минут». Новый знакомый скрылся за дверью своего дома, но, как и обещал, обернулся за пару минут. Джо немного натянуто рассмеялся как только выяснилось, что сосед так шутит. Дальше тот заговорил нормальным и дружелюбным тоном. Да еще и подарок Шредеру вручил. В руках у него был непрозрачный пластиковый пакет, в каких обычно выбрасывают мусор. «Принято соседям что-то дарить на новоселье. Печенье, например, ну или пирог. Я печенье, да и сладости не умею. Поэтому тут мясо, кабани нога». С этими словами индеец протянул доктору холодный сверток килограмм на пять перевязанный бечевкой и скотчем. «Давно вы в городе?» «Оу, вы могли бы не беспокоиться», сказал он, принимая увесистый пакет. «Я даже неловко себя чувствую. Но огромное вам спасибо. Кабани-нога – это куда круче печенье и пирогов. Будет чем закусить рюмочку. Я тут неделю примерно. Вот пытаюсь обустроиться». Шредер махнул рукой в сторону старого дома, который снаружи был еще ободранным, но изнутри неслись звуки инструментов, которыми орудовали строители. Внутри идет ремонт. Я сам тут пока не живу. Вы не против, если мы устроимся на улице. У меня на деке есть походные стулья и стол. А нога сырая. Ее надо готовить. Мою кухонную утварь пока не привезли. Тут даже холодильника нет. Может я оставлю ее у вас на хранение. Если ее нельзя сразу есть. При этом Джо широко улыбнулся. Человеком он был коммуникабельным а в Кадьяке испытывал недостаток простого человеческого общения, поэтому был рад поболтать с соседом. «А вот рюмочка найдется. Вы пьете коньяк? У меня есть. Пойдемте». «Интересный вы орнамент нанесли», – скупо похвалил Монзома. «Похоже на что-то ближневосточное». Шредер поманил гостя за собой. На заднем дворе, отделенном от дома и соседних земель густыми перепутанными зарослями голых ползучих растений и деревьями, Стояли три раскладных матерчатых стула, камуфляжной расцветки и небольшой стол. Обычно такую мебель охотники используют на выезде. Так оно было и с Джо. Но тут ему походная мебель пригодилась просто для отдыха. Под столом покоилась принесенная Джо из машины сумка с необходимыми вещами на сегодня. «Присаживайтесь, Брендон. Тут не жарко и костра нет. Но мы попробуем согреться изнутри». Спасибо, что оценили мое художественное творчество. Сам я от него не в восторге, но хоть немного приложил руку к восстановлению своего дома. Будущего дома. Здесь все будет получше. И сад я планирую расчистить. А пока вот так. Тут давно никто не занимался строением и садом. Придется повозиться. Но я за этим и приехал. Говорят, Джо доставал из кармашка сумки стальные стаканчики и флягу с коньяком. Он к ней сегодня пару раз уже прикладывался, поднимая себе настроение во время возни в холодном дворе. А с компанией пить стало куда веселее. Шредер налил по полной рюмке и одну протянул соседу. «За знакомство, мистер Макви. А вы репортер местной газеты или радио? Телевидения своего тут вроде нет. Или вы гипернет-портал местный держите? Наверное, всегда в курсе всех новостей Кадьяка. А кабане нога, если вы ее не купили в супермаркете?» «Выдают вас охотника. Может, подскажете, много ли в здешних местах кабанов и зимующей птицы?» Явно пребывая в благодушном расположении от удавшейся шутки, индеец спокойно уселся во дворе рядом с соседом и внимательно слушал. А Джо был рад общению. «Найдем, где сохранить ваш подарок в наилучшем виде», – сообщил Манзома спокойно и дружелюбно. «Пью виски, ром, водку, бренди. И коньяка отведаю также с превеликим удовольствием. О. А я вижу, вы подготовились, сэр, и разбили шикарнейший кампус у себя на заднем дворе. Сосед покивал, осматривая походную, но от того не менее комфортную мебель, а затем принял стопку из рук Шредера. Он с видом знатока понюхал предложенный коньяк, пожевал губами и сглотнул наполнившую рот слюну. Что и говорить, напиток и правда был весьма хорош. За знакомство, мистер Шредер! Очень приятно, что стоящий по соседству дом. Теперь не будет разваливаться и привлекать местных хулиганов. Три раза за прошлый год вызывал полицию. На четвертый я не выдержал, взял винтовку и вышел самолично посмотреть на тех, кто пытался проникнуть в дом. После пятнадцати минут вдумчивой и планомерной воспитательной беседы в дом больше никто не пытался влезть. Он сначала пригубил напиток, закрыв глаза, покатал жидкость во рту, а затем выпил все содержимое разом.